Какие бы мудрые системы воспитания не применялись, дети будут следовать сложившемуся вокруг них образу жизни большинства людей. Следовательно, получается, что воспитание детей всецело зависит от собственного миропонимания, от того, как живешь ты сам, твои родители и общество в целом. В больном, несчастливом обществе могут рождаться только больные и несчастные дети. «Если вы подробно не расскажете мне о взаимоотношениях с матерью вашего сына, мне трудно будет вам дать действенный совет», — прервал затянувшуюся паузу психолог. «Долго рассказывать об этом, а если коротко, то так жизнь сложилась, что я несколько лет не общался со своим сыном, и все тут». «Хорошо. Тогда скажите, все эти годы как-то материально помогали матери вашего ребенка?» Думаю, материальная помощь для предпринимателя — самый простой знак внимания к семье. Нет, не помогал. Она считает, что всем необходимым обеспечена. Она что же, очень богатый человек? Просто у нее все есть. Александр Сергеевич резко встал из-за стола и быстро проговорил. Она живет в Сибирской тайге. Ведет отшельнический образ жизни. Зовут ее Анастасия. «А вашего сына — Володя, а сами вы — Владимир Николаевич. Я узнал вас. Я читал ваши книги и не один раз». «Да». Александр Сергеевич, волнуясь, стал ходить по кабинету, потом снова заговорил. «Так, так, неужели я нашел? Я разгадал. Так ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. Ответьте». Это очень важно для меня, для науки. Хотя нет, не отвечайте, я сам скажу. Я начинаю понимать. Я уверен, что все эти годы после встречи с Анастасией вы интенсивно изучали психологию, философию. Вы постоянно думали о воспитании детей. Это так? Да. Но выводы, сделанные вами после прочтения умных книг и статей, вас не удовлетворили». И тогда вы стали искать ответы в самом себе или, другими словами, размышлять о подрастающем поколении, о воспитании детей. Так, наверное, но больше о своем сыне. Это неразрывно связано. Вы пришли ко мне, отчаявшись и не очень-то надеясь на получение ответов на вставшие перед вами вопросы. Если вы их не получите от меня, то продолжите поиск. Наверное. Так. Так. Потрясающе! Я назову вам имя человека, который неизмеримо сильнее и мудрее меня. Кто этот человек и как к нему попасть на прием? Этот человек — ваша Анастасия, Владимир Николаевич. Анастасия? Но она в последнее время очень мало говорила о воспитании детей, и это именно она не давала мне общаться с сыном. Вот именно она. И я не мог до этого момента найти логического объяснения такого поведения с ее стороны. Невероятный поступок. Любящая женщина вдруг заявляет будущему отцу, что он не должен общаться со своим сыном. Ситуация нестандартная и нигде ранее не встречавшаяся. Но результат, результат потрясающий, ведь ей удалось заставить. Нет, это слово в данной ситуации не подходит. Анастасии удалось увлечь. И кого? Извините, не очень образованного предпринимателя заставить интересоваться психологией, философией, вопросами воспитания детей. Вы думали об этом все годы. Сам факт вашего прихода ко мне свидетельствует об этом. Она все эти годы одна воспитывала сына но одновременно она воспитывала и вас. Она готовила встречу отца и сына. Сына она действительно одна воспитывала, а что касается меня, не думаю, мы вообще с ней редко видимся, и встречи короткие, но информацию, которую она дает во время этих, как вы говорите, коротких встреч, до сих пор осмыслить необходимо. Потрясающую информацию вы, Владимир Николаевич, говорите о том, что Анастасия мало говорит о воспитании детей. Но это не так. Александр Сергеевич быстро подошел к столу и достал из ящика толстую серую тетрадь, бережно погладил ее и продолжил.